Глава семьдесят первая. Асгард побледнел и напряженно сглотнул. Вновь засмотрелся на сына. А я разошлась. Гнев кипел во мне. Обида рвала душу. Почему ты не наказал ее, Данкан? Меня ты не пощадил. За мнимую измену прогнал и унизил. А она? Она дорога тебе? Ты любишь ее? Ответь мне, Данкан! Прошипела я. По-прежнему тихо, чтобы не разбудить сына. Асгард нахмурился и коротко ответил. И если я ее трону, то погибну. «Что это значит, демон, тебя побери?» «Наливай чай», — приказал генерал, садясь на стул с сыном на руках. «Я взяла за чайник. И я живу взаймы, Лилиана», — произнес Данг, наглядя на безмятежно спящего Дэви. и «Я был в плену, и Ульрих убил меня, а Клаудия вернула из-за грани смерти, дав частицу своей жизни. Это заклинание нас связало, и если я убью ее, погибну сам. Но частица жизни была небольшой. Смерть скоро заберет меня назад, потому что обмануть ее невозможно». только отсрочить». Асгард поглядел мне в глаза. «Я должен успеть убить Ульриха оружием, которое изготовит Клаудия». Асгард говорил ровным тихим голосом, качая сына на руках. А я глядела на него, и мне хотелось рыдать. «Он не может так скоро погибнуть. Он ведь только вернулся!» Чашка выскользнула из рук, и Чарес расплескался по столу. «Осторожно, цветочек!» — проговорил генерал, поймав чашку до ее падения на пол. Я принялась вытирать стол, старая взять себя в руки после его жуткого рассказа. Я должна взглянуть на манускрипт. Я не могу просто так отдать на расправу кота. И кивнула на милую моську Шайна, сидевшего на диване, глядевшего на нас. Скоро мне его доставят. Кивнул генерал и уставился на меня темным штромовым взглядом. И я хотела, чтобы ты вернулась ко мне, Лилиана. И мы бы попробовали снова. Но я не могу настаивать, потому что я здесь ненадолго. Решил, если ты со мной ляжешь, то пусть это будет добровольно. «Не из-за жалости, страха или потому, что я заставил. Поэтому я не рассказывал тебе о своих перспективах. Добровольно после всего, что ты сделал, не будет, Данкон». В глубине глаз генерала мелькнули звериные огоньки. Он помолчал немного, а потом сказал. «Я оформил завещание на тебя. Ты получишь мое герцогство, Лилиана. Вы сыном будете обеспечены. Пытаешься подкупить меня? Любовь не покупаю, Данкан. Мне ничего не нужно. У нас с Дэви все есть». Если герцогство не нужно тебе, то оно нужно сыну. Так или иначе, все перейдет тебе, это уже решено. Стальным голосом прознес Эсгард. Также король готов откликнуться на любую твою просьбу. Проси, не стесняйся. Ты под его защитой. Ммм. Я как-то попросила короля защитить меня от Клаудии. Но ему не было до меня дела. Произнесла я. И я говорил с ним. Теперь все иначе. Ты главный в моей жизни. А Клаудия скоро уберется отсюда. Сразу как сделает мне кинжал. И никогда не вернется, иначе королевские солдаты выдворят ее силой или дракон спалит. Данкон нежно глядел на сына и спокойно рассуждал о том, что будет «потом». А у меня от его слов по спине пробегали колючие мурашки. «Ненавижу! Ненавижу тебя, Асгард! Ты так легко говоришь о своей кончине, не думаешь, каково будет мне и Деви. Вон он, как пригрелся у тебя на руках. И сколько у тебя времени!» Проговорила я с давленным голосом. Асгард, осторожно, чтобы не разбудить сына, потянулся к шее и достал амулет, висевший на шнурке. Нахмурился. Золотистый кристалл теплился свечением, но яркость была гораздо ниже, чем в прошлый раз. я бы рассчитывал не больше, чем на неделю. Времени мало, милая. Мы замолчали, выпили теплый чай. Нервы слегка улеглись. Хотя мои пальцы до сих пор дрожали. За окном разгорелся закат. Скоро будет темнеть. Леди Лянора с мужем вернулись в дом. «Леляна!» «Ты останешься на ночь?» — проговорила чужестранка. «Нет, я поеду домой. Мы и так с Дэви долго у вас пробовали, проговорила я. Я собрала вещи Дэви, пока Данка носил его на руках. «И я поеду с вами», — сразу сказал генерал. «Хочу побыть сыном все время, что осталось». По его тяжелому взгляду я поняла, что возражение он не примет. Да и я вряд ли смогла бы отказать. Потому что его вовсе никакая не сильная стойкая, а измученная и страдавшаяся женщина, которая в глубине души ни на миг не хочет расставаться с мужем, пусть и бывшим. Мы сели в экипаж. Сын тут же проснулся, подтянулся ко мне, хватаясь жадными ручками за грудь. Асгард передал мне сына. До да последнего не выпускал из рук, словно грелся об него. Я покормлю, ты отвернешься? Генерал покорно устремил взгляд в окно, пока я справлялась с пуговицами. Дэви присосался и аппетитно зачмокал. Едва я прикрылась пледом, который благоразумно взяла с собой, Асгард медленно повернулся. Зачем, Дан? — Зачем ты на меня глядишь? На меня сердце рвется. Я слишком уязвима, с грязными грудями и младенцем на руках, готова провалиться сквозь землю от стыда. — Ты так красива, Лилиана, — хрипло проговорил Данкан. А я был такой дурак.